«Но сколько вреда они уже причинили!» «Пошли со мной!» — сказал Иисус Пьетро двоим охранникам. «Пистолеты держать в руках!» — добавил он через плечо. Охранники вышли из ступора и бросились в догонку. Они не имели малейшего понятия, что происходит, но Иисус Пьетро был уверен, что они опознают колониста вовремя, чтобы его уложить. Они послужат надежной защитой. на колонистов... Двое из них парализованы. Семь трофейных пистолетов. Мэтт остался в укрытии за углом, нехотя подчинившись приказу Бенни. С ним остались две женщины, Ленни и тигрица средних лет, с очень звучным голосом по имени Лидия Хэнкок, а также двое бывших, Джей Худ и Гарри Кейн. Мэтт хотел бы участвовать в схватке с сохранной автоплощадки, но не мог противиться логике. Поскольку он единственный, кто умеет летать на автомобиле, ему пришлось остаться, в то время как остальные выбежали на поле со включенными ультразвуковиками. Автопорт был большим плоским участком лужайки, поросшим разновидностью мутантной травы, способной пережить неограниченное потоптание. По зелени проходили почти белые линии, очерчивающие посадочные площадки. Примерно в центре двух площадок находились автомобили. Возле машин перемещались люди, обслуживая их и убирая из-под машин металлические канистры. В четырех футах от травы под рассеянным солнечным светом висел туман, клубившийся вокруг бегущих мятежников. Они находились на полпути к машинам, когда со стены госпиталя на них развернули ультразвуковик, величиной с прожектор. Мятежники сразу попадали, словно сено под косой. То же произошло с механиками возле автомобилей. Потерявшие сознание люди лежали по всему посадочному полю, а над ними клубился туман. Когда большой ультразвуковик повернули в сторону угла, Мэтт убрал голову. Все равно он почувствовал онемение, слабое и далекое по сравнению с омертвелостью правой руки. Не подождать ли нам, пока его повернут в другую сторону, а потом кинуться на них? — По-моему, мы у них в руках, — пронесла Ленни. — Перестань! — сердито прикрикнула миссис Хэнкок. Мэтт встретился с ней впервые пятнадцать минут назад и никогда не видел без нынешнего гневного выражения. Она была яростной, объемистой и уютной, естественной в любой ситуации. — Мы будем у них в руках не раньше, чем нас поймают. — Иногда что-то не дает людям меня видеть, — сказал мэт Если хотите рискнуть, то, может быть, оно защитит нас всех, пока вы будете рядом со мной. Свихнулся... Голос Худа был неразборчив, едва понятен. Одним глазом он смотрел на Мэтта. Гарри тоже очнулся неподвижный и настороженный. «Это правда, ход Не знаю, почему так, но это правда. Я думаю, это должна быть пси-способность». «Все, кто верит в пси-силы, психи!» «Ультразвуковик повернули в другую сторону», — сказала Ленни. «У меня рука не действует. Ленни, вы с миссис... Зовите меня Лидией». «Вы с Лидией, перекиньте худо мне через левое плечо, потом возьмите Гарри, держитесь ближе ко мне, помните. Мы просто пойдем. Не пытайтесь спрятаться. Если в нас выстрелят, я принесу вам извинения, когда представится такой случай». «Извинись сейчас». «Ладно, Худ, мне очень жаль, что из-за меня нас всех убили». «Дед». «Пошли». Глава седьмая. Кровоточащее сердце. Когда они это увидят... Иисус Пьетро пожал плечами. Он смотрел, как его охранники попятились, не желая входить, не в силах отвернуться. Когда это увидят, они будут не столь высокого мнения о своих пистолетах. У сторожа Вивария, конечно, был пистолет. Вероятно, он не сообразил вовремя его достать. Многого шанса у него не оказалось. Он походил на расплескавшийся транспортный бак из банка органов. Хобарт, погибший близ дальнего конца Вивария, выглядел не лучше. Иисус Петра почувствовал прилив вины. Он не желал Хобарту такой судьбы. Не считая тел, Виварий был пуст. «Разумеется». Иисус Пьетро еще раз огляделся вокруг и наткнулся взглядом на дверь, с темными закорючками на блестящей стальной поверхности. Это какой-то символ. Тут он был уверен, но какой? Сынам Земли символом служил круг со стилизованными очертаниями американского континента внутри. Этот рисунок нисколько его не напоминал. Не был он похож и ни на что иное, известное Иисусу Пьетро. но нарисовано было, несомненно, человеческой кровью. Две широкие дуги, двусторонне симметричных, Ниже три маленькие замкнутые кривые, похожие на хвостатые кружочки. Головастики? Какие-либо микроорганизмы? Иисус Петро потер глаза ребрами ладоней. Потом он спросит об этом у пленников. «Пока лучше забыть». «Предположим, что они выбрали кратчайший путь к центральному входу», — сказал он вслух. Если охранники и удивились, услыхав, как он читает лекцию самому себе, то отреагировали так же, как давно научился реагировать Майон Йенсен. Они смолчали. «Пошли», — сказал Иисус Петра. «Налево, направо, вниз по ступенькам. Мертвый полицейский, протершийся в коридоре в исполнительной форме, столь же разорваны и разорной как и он сам. Иисус Пьер миновал его не нарушив своей сокрушительной поступи. он достиг аварийной тайной двери и воспользовался ультразвуковым свистком стоило двери подняться как охранники напряглись два скорных ряда мертвых и коллег и еще одна стальная дверь в противоположном конце мертвецы как взрывы в банках органов. решительно, Так и следует о них думать. Не надо вспоминать, что они были людьми, находившимися под защитой Иисуса Петра, в большинстве даже не полицейскими, а гражданскими служащими, врачами и электриками. Каким ценным уроком это послужит охране госпиталя? Иисус Петра ощутил недомогание. Проявилось оно лишь в необычной для него бледности, но тут уж он не мог ничего поделать. Он прошел по коридору, храня высокомерно отчужденное выражение. Стальная дверь поднялась при его приближении. Колонисты лежали в повалку под стальными дверями в обоих концах, словно даже в бессознательном состоянии пытались спастись. Один из полицейских заговорил в переносной телефон, вызывая носилки. Иисус Пьетро стоял над грудой мятежников». — Раньше я никогда не ненавидел их по-настоящему, — сказал он. — Включи гироскоп. — Чего? Мэтт не мог уделять ему внимание Он селился вести автомобиль одной рукой, да к тому же неподходящий. Машина сбрыкивала и извивалась, словно испуганный жеребет. — Гироскопы! — болезненно выговорил ход Я понял. Что я с ними должен сделать? — Включить! Мэтт повернул тумблер гироскопы на Внизу что-то зажужжало. Машина вздрогнула, потом выровнялась и ровно пошла вверх. Закрылк! Мэтт нажал нужную кнопку. Автомобиль двинулся быстрее. Мне посмотреть с Ленни. Худ сидел возле левого переднего крыла. Гарри Кейн посередине, а Мэтт справа. Ленни, потянувшись за сиденья подержала голову худо, когда он выглядывал из окна. — Верни! — Как? — Значит, кноп... кнопку? — Кнопку? — Вот эту? — Это идиот! — Твоему сведению, — ледяным тоном сказал Мэтт, — я полностью пролетел на автомобиле путь от подвала Гарри до плато Альфа. Это был первый раз, когда я оказался в автомобиле. — Естественно, я не знаю, для чего служат все эти штучи. — Это прямо пока не скажу. Мэтт отпустил кнопку. Дальше машина полетела сама. — Мы летим не к коралловым домам, — заметил он. — Нет, — медленно, но разборчиво выговорил Гарри. — Коралловые дома исполнения смотрят в первую очередь. Я не мог тащить 100 человек туда, куда мы сейчас направляемся.